Глава ш е с т Когда в следующий раз я прихожу к маме в больницу, я по-прежнему Фред х а с т и н г с её давний государственный защитник, и всё это время, пока я с ней, она болтает без умолку. Потом я ей говорю, что ещё не женат, и она говорит, что это не дело. Потом она включает телевизор какую-то мыльную оперу, ну вы знаете, когда настоящие люди притворяются ненастоящими с их надуманными проблемами. И настоящие люди все это смотрят и переживают надуманные проблемы ненастоящих людей, чтобы забыть о своих настоящих проблемах. В следующий раз я по-прежнему Фред, но уже женатый и с тремя детьми. Это уже лучше, но трое детей. Трое это уж слишком. Надо двоих и хватит, говорит она. В следующий раз у меня двое детей. И с каждым разом от мамы остается все меньше и меньше. в ы с о х ш а я куколка под одеялом. но с другой стороны и на стуле рядом с больничной койкой с каждым разом все меньше и меньше Виктора Манчини. В следующий раз я снова я и уже через пару минут мама звонит, вызывает сестру, чтобы она меня проводила до выхода. Мы оба молчим, но когда я беру пальто, она вдруг говорит: "Виктор", она говорит, "я должна тебе что-то сказать". Она долго катает в пальцах шерстинку, выдернутую из одеяла. А потом поднимает глаза и говорит: Тут ко мне приходил Фред х а с т и н г с Ты помнишь Фреда? Да, помню. Сейчас он женат, у него двое детей. Так приятно, говорит мама, что у хороших людей все получается. Я ему посоветовала купить землю, говорит мама. Теперь они совершенно об этом не думают. Я уточняю, кто такие они, и она снова звонит, чтобы вызвать сестру. Я выхожу в коридор и вижу доктора м а р ш а л Она стоит прямо у двери в мамину палату, просматривает свои записи. Она поднимает глаза. За стеклами очков глаза кажутся очень большими. Она смотрит на меня, щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем. Она говорит: «Мистер Манчини». Она снимает очки, убирает в нагрудный карман халат и говорит: «Нам следует обсудить, как нам быть с вашей мамой». зонд для искусственного кормления. Вы спрашивали, есть ли еще какие-то варианты? Три медсестры за стойкой дежурных внимательно наблюдают за нами. Одна из них ее зовут Дина, кричит: "Вас проводить". И доктор м а р ш а л говорит: "Занимайтесь, пожалуйста, своим делом". Мне она шепчет: "Эти м о л о д е н ь к и е медсестры, они ведут себя так, словно они еще в школе". Дину я трахнул. Смотри также Клэр, дипломированная медсестра. Смотри также Перл, сертификат ассоциации медицинских сестер в Калифорнии. Магия секса заключается в том, что это приобретение без бремени обладания. Неважно, скольких девушек ты привел домой. Проблема с хранением и складированием отсутствует. Я говорю доктору Маршалл ее сексуальным ушам и нервным рукам. Я не хочу, чтобы ее кормили насильно. Медсестры по-прежнему наблюдают за нами. Доктор Маршалл берет меня под руку и отводит подальше от их поста. Она говорит: "Я беседовала с вашей мамой, замечательная женщина. Все ее политические акции, все ее демонстрации. Вы, наверное, ее обожаете, вашу маму". И я говорю: "Ну, я бы не стал так далеко заходить". Мы останавливаемся, и доктор Маршалл что-то шепчет, так тихо, что я вынужден пододвинуться к ней поближе, чтобы расслышать, совсем-совсем близко. Медсестры по-прежнему наблюдают. Она говорит дыша мне в грудь. А что, если мы сможем полностью восстановить ее умственные способности? Она щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем и говорит, чтобы она стала такой, как прежде. умной, сильной и энергичной женщиной. Моя мама такая, как прежде. Такое возможно, говорит доктор м а р ш а л и я говорю, не задумываясь: Боже упаси! И тут же поспешно добавляю, что это может быть не очень удачная мысль. Сестры на п о с т у смеются, прикрывая л а д о ш к а м и р т ы и даже с такого немалого расстояния я слышу, как Дина говорит. Так ему и надо. Когда в следующий раз я прихожу к маме, я снова Фред х а с т и н г с и у моих детей в школе одни пятерки. На этой неделе миссис х а с т и н г с решила покрасить стены столовой в зеленый. Лучше в синий, говорит мама. В комнате, где едят, стены должны быть синие. Теперь наша столовая синяя. Мы живем на Ист Пайн Стрит. Мы католики. Деньги храним в первом городском банке. Ездим на к р а й с л е р е Все по совету мамы. Я начинаю записывать все детали, чтобы не забыть, кто я и что. В отпуск х а с т и н г с ездит на озеро Робсон. Пишу я себе в блокнот. Там мы ловим л о с о с е й Болеем за Паскес р всей семьей. Не едим устриц. Сейчас решаем вопрос с покупкой земли. Каждую субботу, когда я прихожу к маме, я сначала внимательно перечитываю свои записи. Когда я прихожу к ней как Фред х а с т и н г с она тут же выключает свой телевизор. Самши ты у дома это хорошо, говорит она мне, но б е р ю ч и н а б ы л а бы лучше. Я все это записываю. Хорошие люди пьют только скотч, говорит она. Чистят водопровод в октябре, а потом еще раз в ноябре. Оборачивают туалетной бумагой воздушный фильтр в автомобиле, чтобы он служил дольше. Подрезают хвойные деревья только после первых морозов. пользуются для растопки золой. Я все записываю, делаю опись того, что осталось от мамы: пятна на коже, морщины, сыпь, шелушение. Я пишу себе п а м я т к и каждый день мазаться солнцезащитным кремом, закрашивать седину, не сходить с ума, есть меньше сахара и жиров, делать больше приседаний, не забывать всякие мелочи. Подрезать волосы в ушах, принимать кальций, увлажнять кожу каждый день, остановить время, чтобы всегда оставаться таким же, чтобы не стареть. Она говорит: «Помните моего сына Виктора? Вы о нем ничего не слышали? Я замираю, у меня щемит сердце, хотя я давно забыл, что означает это ощущение». Виктор, говорит мама, никогда не приходит меня навестить. А если приходит, он меня никогда не слушает. Он вечно занят своими проблемами, ему на меня наплевать. Он бросил институт медицинский и живет черти как. Она отрывает шерстинку от одеяла. Он работает то ли гидом в турфирме, то ли еще кем и получает гроши, говорит она. Вздыхает и берет пульт своей ужасной желтой рукой. Я говорю, разве Виктор о ней не заботится? Разве у него нету права жить своей собственной жизнью? Я говорю, может быть, Виктор такой занятой, потому что он убивается каждый вечер, убивается в буквальном смысле, чтобы оплачивать ее пребывание в этой клинике, три тысячи в месяц. Может быть, он поэтому бросил институт. Я говорю просто из духа противоречия, что может быть, Виктор делает для нее все, что может, и даже больше. И мама улыбается и говорит: "О, Фред". Вы по-прежнему рьяно бросаетесь на защиту безнадежно виновных. Мама включает телевизор. На экране красивая молодая женщина в роскошном вечернем платье бьет другую красивую молодую женщину бутылкой по голове. Удар даже прическу ей не испортил, но наградил амнезией. Может быть, Виктор пытается разрешить свои собственные проблемы, говорю я. Первая красивая женщина убеждает красивую женщину с амнезией. что она робот-убийца и должна подчиняться ее приказам. Робот-убийца с такой готовностью принимает свою новую роль, что это наводит на мысль: уж не притворяется ли она, что у нее напрочь отшибла память? Может, она всю жизнь только об этом и мечтала, дать волю своим инстинктам убийцы? И вот теперь у нее появилась такая возможность. Мы с мамой сидим, смотрим телек. Мои обиды и ярость постепенно проходят. Раньше мама делала мне яичницу с темными хлопьями, ошметками непригорающего покрытия на сковородке. Она готовила в алюминиевых кастрюльках. Лимонад мы пили из покореженных алюминиевых кружек с мягкими и холодными краешками. Мы пользовались дезодорантами с солями алюминия, так что вовсе неудивительно, что в итоге мы стали такими, какими стали. Во время рекламы мама опять заводит разговор про Виктора. Интересно, а как он проводит свободное время? И что с ним будет через год, через месяц, через неделю? Я понятия не имею. И что вы имели в виду, говорит мама, когда сказали, что он убивается каждый вечер?